Глава 14. Нина. С опаской выглядываю из-за двери, не желая вновь столкнуться нос к носу с неугомонным соседом. Два дня подряд Игнат караулил меня около лифта, чтобы не позволить мне прошмыгнуть в свою квартиру незамеченной. Его настойчивость раздражает и льстит одновременно, зарождая непонятные эмоции. Мне приятно его внимание, теперь без физического контакта, потому как мужчина осознал что за своенравность можно поплатиться, но что-то едва уловимое не позволяет сделать шаг навстречу и ответить взаимностью. Откровенно в вру сестре, когда говорю, что с соседом мы не виделись, предполагая, что он куда-то уехал или же появились незапланированные дела, требующие его внимания. Янка лишь вздыхает, повторяя снова и снова, что Игнат, как никто другой, мне подходит. В чем именно заключается это «подходит» И она объяснить не может, но утверждает, что интуиция ее еще никогда не подводила. Моя же интуиция не чувствует опасности от соседа и борется с едким желанием наладить контакт и продолжить общение. Но это лишнее. Еще несколько дней, и я уеду в Тверь, чтобы больше никогда не прислушиваться к звуку открывающейся соседней двери. Вот и сейчас спокойно вхожу в лифт, чтобы через несколько минут оказаться на первом этаже. Легкое разочарование поглощает изнутри, когда понимаю, Игнат устал выискивать подходы и просто сдался, отказавшись от упрямой женщины. Что ж, ничего другого я и не ждала. Через час, войдя в холл компании, снова напрягаюсь, оглядываясь по сторонам. После беседы в лифте товарищ в зеленом пиджаке не попадал в поле моего зрения, да и я была осторожна. Даже отказалась от обеда, чтобы случайно не столкнуться с ненавистным мужчиной, а покидала здание исключительно в компании Вали, расставаясь с девушкой около входа в метро. «Неужели последний день?» — скулит Валя, подхватывает меня под локоть и тащит в направлении знакомого кабинета. «Ты так говоришь, словно мы здесь физически работаем, таская тяжести. Умственная работа иногда тяжелее физической». Как подумаю, что на следующей неделе выйду на полный рабочий день с обязательным выполнением тонны заданий, даже страх берет. Тогда не работай вообще. Развожу руками, подкидывая варианты. Не выйдет. Я в декрете была. Работал только муж, а у нас дети и ипотека, которую хочешь не хочешь, а надо платить. Тогда собирайся с мыслями и пошли трудиться. Заталкиваю ее в кабинет. Быстрее начнем, быстрее закончим. «К тому же ты сама сказала, что сегодня пятница, короткий день перед выходными». Валя кривится и оседает в кресло, тяжело выдыхая. Вита Андреевна не обращает внимания на томные вздохи сотрудницы и монотонно объясняет новые для нас вещи. «Я все записываю, стараясь сохранить в памяти бесконечное количество информации, которую на нас выливает куратор. Мне, несомненно, пригодится. Почти перед обедом От сестры прилетает неоднозначное сообщение. Яна, которая практически никогда не унывает, кажется озадачена, и как только Корецкая дает отмашку, освобождая нас, набираю сестру. Что-то случилось? Начинаю с вопроса, услышав в трубке тяжелый вздох. У меня клиент слился, Нин. Два года вела бухгалтерский учет его фирмы, спокойно, без напрягов, а сегодня позвонил и просто сказал я отказываюсь. И причину не объяснил. Никаких конфликтов не было, всегда все гладко. Но есть же второй, правильно? Правильно, только этого мало. У меня ипотека и Мишка. Нам вполне хватало с головой. Найди другого. Это не так просто, — фыркает. Если я буду направо и налево предлагать свои услуги, никто не пойдет. Я этих-то нашла через знакомых по рекомендации. Много по ипотеке платить еще? Три миллиона с хвостиком. Саша взял большую квартиру, надеясь все погасить за несколько лет. Зарплата у него была хорошая. и работала дистанционно, хватало с запасом, а теперь... Всегда оптимистичная Янка, кажется, сдалась, погрузившись в тоскливое состояние. — Ян, я скоро начну получать. Выкрутимся, не переживай, что-нибудь придумаем. А если все же удастся вытряхнуть из Орехова несколько миллионов, погасим твою ипотеку. — Ты ведь жилье купить хотела. — Хотела, но твой вопрос первостепенный. — Потому что он уже есть, а у меня лишь планы. — Это не выход. — Есть варианты? — Есть. — мнется. — Я тут подумала, спроси у себя в компании, может, им бухгалтер нужен. Не факт, конечно, но а вдруг? — К Полине мне нельзя, сама понимаешь. Я еще не знаю, что меня ждет по возвращении в Тверь. Если только... — Что? Позвоню Уваровой, поинтересуюсь. Она все узнает, ни одно действие, происходящее в офисе, не остается без ее участия. Да и отношения у меня с ней налажены ровные. Да, сегодня же позвоню. — Пожалуйста, Нин, — скулит Янка. — Очень надо. Только вот как мальчишек из сада забирать? Прикидываю варианты, вплоть до обращения к маме, хотя она живет на другом конце города. На одном такси можно разориться. — Так, не гони лошадей! — Слышу привычные твердые нотки в голосе сестры. Будем решать проблемы по мере их поступления. Ты еще даже не знаешь, есть ли вы в Вите а уже паникуешь. Ты права. Тогда прямо сейчас наберу Светлану Владимировну, потом позвоню. Сосед твой появился? Вот черт, снова за свое. И она ни на минуту не дает мне забыть об Игнате и собственном вранье. Нет, не видела. Жаль, очень. Он бы к тебе подошел. Ты его даже не знаешь. Лично не общалась, вживую не видела, а так уверенно утверждая, что и я начинаю верить в правоту твоих слов. — А ты верь, Нина, верь, — заключает Янка. — Вспомни мои слова, он идеально тебе подходит. Я фото не один час рассматривала. Есть в нем что-то притягательное, теплое, правдивое. — Не то, что твой Орехов фальшивый, с какой стороны не посмотри, — прыскает, вновь указывая на недостатки моего бывшего мужа так что не пропусти его появление, иначе я приеду и силой затолкаю к нему в квартиру». Угрожающий тон сестры дает понять, что выполнит обещанное, стоит мне только совершить ошибку. Все поняла. Закатываю глаза, радуясь, что Яна меня не видит. «И глаза не надо мне тут закатывать?» «Я не...» «И вот откуда знает паршивка?» «Я даже на расстоянии все вижу, учти». «Учту. Пока». Спешу сбросить звонок, пока не прокололась перед сестрой. Игната я встречаю каждый день, вот только выставляю между нами существенный барьер, не позволяя мужчине приближаться. Решено. Сегодня же постараюсь поговорить с ним при встрече и принять приглашение на ужин, если таковой прозвучит. А если нет? Прикусываю губу, вспоминая, что сегодня утром меня никто не поджидал у дверей лифта. Набираю Светлану Владимировну И радуюсь, как ребенок, когда она подтверждает, есть вакансия. Янке она идеально подходит. Я готова пищать от счастья, что все складывается удачно для нас обеих. Уже завтра сестру ждут в офисе для собеседования и последующего устройства на работу, если она идеально подойдет компании. Скидываю Яне телефону Варовой для связи, чтобы завтра моя начальница провела ознакомительную экскурсию по офису. Это, конечно, в ее обязанности не входит, но общительная и коммуникабельная Светлана Владимировна с радостью соглашается взять на себя заботы о Яне. Еще раз напоминаю сестре про Полину и ее нелицеприятных комментариях о детях. Предупреждаю молчать и просто согласно кивать, иначе о мести выявите можно забыть. Мы играем по правилам Алиловой, какими бы неприятными они для нас не были. Как и предполагалось, нас отпускают раньше, И мы с Валей мчимся на выход. Застыв в ожидании около лифта, в конце коридора наблюдаю Алилова, который очень эмоционально беседует с гражданином в зеленом пиджаке. Мне вспоминается неприятный диалог в лифте, и я спешу спрятаться за Валей, чтобы не попасть в поле зрения мужчин. Но, кажется, они ни на кого не обращают внимания, сосредоточенные друг на друге. Пусть все так и остается. Полученных угроз было вполне достаточно. Генерального я тоже стараюсь избегать, чтобы не нарваться на неудобные вопросы. Валя косится в мою сторону, то и дело, провожая мой взгляд и посматривая на собеседников. — Нин, ты чего, а Лилова — Нет-нет. Спешу заскочить в подошедший лифт, нажав цифру один. Нормальный он. Сумасбродства за ним замечено не было. А вот жена. Поджимает губы, осекаясь на полусловие. — Полина? Она. Если бегает по офису, истерично покрикивая, значит, поссорились. Сергей Нигматулович в такие моменты, наоборот, в кабинете закрывается и везде не показывается. И часто так покрикивает. Раньше очень редко, а в последний год стабильно пару раз в неделю, пока она в тверь не свалила. Смотрю вопросительно на Валю. Она-то только из декрета вышла, как и я. Девчонки рассказывали, у нас свой чат есть. Понятно. Я ее криков пока не слышала. Только высказывание о детях схлопотало в первый же день. То ли еще будет. Это только начало. У них проблема. Отец Алилова давит на него, он на Полину. Полина срывается на подчиненных. Замкнутый круг неразрешимых проблем. Раньше подушка безопасности выступал Красовский, а после гибели семьи отошел в сторону, позволив Алиловым самостоятельно разбираться с собственными проблемами. Кстати, а где он? Благодаря Вале вспоминаю, что генеральных двое но я пока видела лишь одного. На больничном, насколько я знаю, уже вторую неделю. Скоро появится, познакомишься. Пошли. Тянет меня за руку, как только лифт дарит желанную свободу. Как обычно, расстаемся с Валей у метро, но я решаю пойти пешком, чтобы собраться с мыслями и прогнать варианты беседы с Игнатом. Мое поведение в общении с ним кардинально отличается от желаний, которые скрываются за маской недотроги обиженный на поцелуй мужчины. Вот только открыто и прямо сказать не хватает сил, предполагая быть отвергнутой. Но ведь он сам целовал, сделал первый шаг, несмотря на то, что знакомы мы были, два дня. Может, я на права, и мне пора присмотреться к человеку, который и сам тянется ко мне, выискивая варианты для коротких встреч. Резкое осознание бьет под дых. Я нуждаюсь в крепком плече на которое могу опереться, скинув часть своих проблем. Вероятно, Орехов был прав, когда утверждал, что я не в состоянии выжить в этом мире в одиночку. Не умею быть одна, стремлюсь окутать заботой и нежностью человека, который мне дорог. Поднимаюсь в лифте, уверенная, что мужчина меня уже поджидает. И с удивлением отмечаю. Его нет. Около десяти минут топчусь у дверей своей квартиры издавая всевозможные шумы и звуки для привлечения внимания. Но реакция со стороны Игната отсутствует. Неужели и правда уехал? Даже подхожу к двери соседней квартиры на цыпочках, с напряжением желая услышать хоть какие-то звуки. Затем разочарованно ухожу с лестничной клетки. И вот чего добилась Нина? Он больше не совершит ни единой попытки подобраться ко мне. Слишком уверенно отшивала его, а увлеченность оказалась, вероятно, не настолько глубокой. Плетусь на кухню. Продолжительное время ковыряюсь в тарелке, понимая, что аппетит отсутствует напрочь. Сбрасываю два звонка Юры, потому что не желаю прибавлять к своему омерзительному настроению высказывания бывшего мужа. Да что он мне может сказать нового? Одно да потому, и так по кругу уже несколько месяцев. С каждым выпадом в мою сторону — Орехов скатывается в моих глазах все ниже и ниже, не имея возможности реабилитироваться. Укладываюсь на широкой кровати, но сон не идет, потому что я снова и снова пролистываю в памяти каждый диалог с Игнатом. Я была с ним слишком резкой, а он, в свою очередь, лишь всегда улыбался, стараясь перевести все в шутку. По прошествии часа, наконец, погружаюсь в дрему, но резко распахиваю глаза, когда улавливаю запах дыма. Он что, снова за свое?